Сказать несколько слов о свойстве и древнем отечестве сего рода. Восточная страна нынешней российской монархии, где текут реки Ирты, Штабол, Урал, Волга, в продолжении многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различные, может быть, языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостью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 чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем, ибо Днепровские пороги и Дунайские устья были заняты печенегами. Сверх того, они могли всегда с правой или левой стороны Днепра опустошать Россию, жечь селение, увозить жен и детей или в случае союза подкреплять государя киевских наемным войском своим. Сия несчастная политика –